Седьмая глава. Ты сомневаешься во мне или себе? Михаил вернулся из ванны с кружкой чая. В обоих, пожалуй, плечами. В тебе, потому что ты натерпелся от женщин и теперь будешь сравнивать меня с ними. В себе, потому что я, скорее всего, не смогу соответствовать твоему представлению о паре. Я полностью не согласен с версией о себе. Моего представления о паре нет. Я считал, что у меня ее не будет. Ты будешь единственной, которую мне не с кем сравнивать. Поэтому давай попробуем начать сначала. И я обещаю, я никогда не буду тебя равнять. Ты неповторима. Милая, спокойная, веселая и наивная немного. Чистая. — А ты грубый и большой бука, — фыркнула я. — Настоящий медведь. — Я с тобой буду милым котиком. Мур, улыбнулся он. «Посмотрим», — согласилась я. «А пошли погуляем. Или ты устала?» «Здесь есть парк рядом, лето все же и завтра выходной», — обрадовалась я, поставила чашку и, аккуратно подхватив кота, переложила его в кресло. Взяв сарафан, ушла переодеваться в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, взяла расческу, провела ею по волосам. Чуть мазнула тушью по ресницам, блеск на губы, и каплю духов на ключице. Вышла из ванны и наткнулась на Михаила. Он смотрел на меня странным взглядом, недоумевающим. «Что?» — замерла я. «Я словно тебя впервые вижу. После того, как медведь вернулся, ты выглядишь по-другому для меня. Хуже!» — неожиданно смутилась, и, чтобы скрыть это, схватила босоножки и присела обуваться. «Лучше! От тебя идет свет!» Михаил тоже начал обуваться. «Нимб!» — рассмеялась я, выпрямляясь и подхватывая сумку. «Ну, почти!» Шагнул ближе и положил руки на мои плечи, сжал. «Придумаешь, что же!» — покраснела я от того, что стоит вот так близко. «Пошли уже!» Он нехотя выпустил у меня из рук, я открыла дверь и, дождавшись его выхода, заперла ее на ключ. Вышли из дома и пошли к парку возле киоска с мороженым. Михаил задержался. — Какое ты любишь? — Эскимо. — Я тоже. Он купил две штуки и воды. — Давай на лавочку сядем, не люблю есть на ходу. Попросила я его, забирая одно мороженое из его рук. — Конечно. Заодно я расскажу, чем занимаюсь, а то мы толком и не пообщались с тобой. Тебе некогда было, ты все время прятался. Не от тебя, от себя. Боялся поверить и поддаться соблазну, принять твои слова на веру. А я сразу прониклась. Зачем каменному змею отправлять меня к тебе, если ты не моя пара? Я, кстати, о нем был не в курсе. Думал, храмов старых богов не осталось. А он один и есть у наагов. «Марина же замуж, сразу за двоих выскочила, не мелочилась!» — улыбнулась ему. Мы нашли свободную лавочку, да еще и в тени дерева. Заняли ее сразу всю. «Давай начну. Живу я, конечно, не в том доме, где мы встретились, а чуть ближе к Москве. Городок под названием Угор. Работаю в частной компании инженером электросетей. То есть я протягиваю новые сети». Рисую планы, контролирую процесс. Тут, как бы сказать, настроя хозяев, каждый занимается своим делом, но при этом мы делим прибыль на всех. Вроде бы и неплохо получается, фирма на хорошем счету. Живу в доме на окраине города, подальше от суеты. Один. Даже кота нет. Хмыкнул он. Кот уже есть. А найдется ли для меня работа? Я бы не хотела сидеть дома. У нас и будешь. Как раз один из менеджеров в декрет уходить собралась, а замену так и не нашли. Он чуть сдвинулся ближе ко мне. Но я надеюсь, что на работе не задержишься. Так на полгодика, если только. Какой ты быстрый, смутилась я. А если не получится? А я буду стараться. Смотря на его серьезное лицо, фыркнуло и рассмеялась. — Как бы не стерся. Я-то не факт, что буду в этом участвовать. — Это почему? А с кем мне тогда жить, кота заводить и детей зачинать? — Все тебе сразу, — дернула плечом, сбрасывая его ладонь. — Но я еще не сказала «да». — Хорошо. Он поднялся с лавки и ушел. Я растерянно посмотрела ему вслед, обидела своей гордостью и сомнениями, Осталось сидеть в надежде, что он вернется, и все будет хорошо. Мороженое было съедено, начала открывать воду, захотелось пить после сладкого. Михаил показался, когда я уже напилась, завинтила крышку и собралась уходить. Он нес огромный букет роз. Подошел, сел рядом, протянул его мне. — Вера, ты выйдешь замуж за меня? — посмотрел на меня серьезно. Выйду. Покраснела от удовольствия. Но мучить себя не позволю. Вспомнила про его слова, что будет стараться делать детей. Тебе понравится. Обещаю. Улыбнулся и поднял меня с лавочки, уводя из парка. Куда мы? Посмотришь. И уложил мою руку себе на локоть. Вышли и, свернув на соседнюю улицу, остановились у ювелирного магазина. Я уперлась, не желая в него заходить. Пойдем, я не буду покупать наугад кольцо. Хочу, чтобы оно село на тебя идеально. Вот сразу? Мы же не сегодня расписываемся. Я все же поддалась уговорам и перешагнула порог магазина. Нет, конечно, чуть позже. Нам, пожалуйста, покажите обручальные кольца. Обратился он к продавцу. Взял мою ладонь и положил на прилавок. «Размеров мы не знаем». «У меня пятнадцать с половиной», — покраснела я. «Вот это ваши!» Девушка вытащила большую коробку из-под стекла прилавка и положила перед нами. «Вот это!» Михаил показал на кольцо с красивой гравировкой и россыпью камней. «Дорого!» — засомневалась я. «Мерим!» Продавец вытащила ювелирные изделия, а Михаил надел мне на палец. Села безупречно. Мы берем, и мне тоже. Продавец быстро показала второе, оно подошло идеально. Михаил оплатил, получил пакетик с коробочками. А теперь идем отмечать, только не знаю куда. Здесь рядом китайский ресторанчик, если ты не против такой кухни. Нет, веди.